Я мчалась по дороге. Настойчивость м е х д и до глубины души потрясла меня. Мне нужен был воздух. Мимо меня проносились городские улицы, я потеряла связь с ними, как будто часть меня уже покинула Лос-Анджелес, или город превратился в простой фон. Чтобы прийти в себя, я решила доехать до Венесбич и посмотреть рисунки той девушки. Быть может, им удастся вернуть меня к реальности. Изображение было именно там, где говорила Достини на большой бетонной стене рядом с Макдаффи. Большая часть стены была усеяна обычными граффити, но я увидела дом, который описала Достини: красные квадраты окон, черная как пещера дверь, несколько деревьев, темно-коричневые стволы, крупные зеленые маски листьев, пара кустов, просто темно-зеленый вихрь. К дому ведет дорога в светлых тонах, и с п е щ р е н н а я тонкими серыми линиями. Вероятно, художница хотела изобразить какие-то трещины. Других деталей на картине не было, как и чувство перспективы. Дом, деревья, кустарники и даже дорога были выписаны плоско. Техника не выдерживала критики, но в картине чувствовалась мощь, которая куда важнее мастерства, яркая и примитивная. Я не могла оторвать от нее взгляд. В ней был протест, и этот протест придал мне сил. Я вернулась к машине и направилась домой. По дороге мне пришло сообщение. Я остановилась, чтобы его прочесть. Номер телефона с краткой припиской: если вдруг передумаешь, Фил. Когда я вернулась, было уже почти десять. Я взглянула на дом мистера Коэна, словно в поисках поддержки. Иногда он сидит на к р ы л ь ц е но не в этот раз. Я закрыла за собой дверь и проверила окна. Все было в порядке, и я включила телевизор. Показывали леди призрак. В первой сцене мужчина и женщина сидят в баре. У него есть два билета на музыкальное шоу, но его б р о с и л а таскем, он собирался туда пойти. И вот он просит незнакомку составить ему компанию. Она соглашается. Он собирается представиться, но она холодно его обрывает. Никаких имен и никаких адресов, говорит она. Мы просто проведем вместе этот вечер. Они едут до театра в такси, и во время поездки героиня пугается того, что она творила. Она так необдуманно доверилась незнакомцу. Она пытается выйти из машины, но он останавливает ее. Он заверяет ее, что бояться нечего. Они просто хорошо проведут время. Лицо женщины, о к у т а н о невыразимой печалью. Мне бы очень хотелось посмеяться, говорит она собеседнику. Было бы занятно. Это чувство было мне прекрасно известно. Я выключила телевизор. Хватит с меня канала Фамфаталь. Он только усугубляет мои тревоги и страхи. Там слишком много страдающих женщин, женщин, которых обманули и предали, которыми манипулировали. Взять хотя бы несчастную отчаявшуюся Ингрид Бергман. Эти ее испуганные глаза, п о р х а ю щ и е руки, злобные проделки мужа сводят ее с ума. Ей никто не верит. Она всего лишь еще одна пугливая пташка. Я вошла в спальню. Спать не хотелось. С тех пор, как я написала с а й м о н у я спала очень плохо, и каждое новое столкновение с ним еще сильнее оголяло нервы. стоит мне закрыть глаза и я увижу внедорожник и крепких мужчин в темных очках. Неужели я стала той, кем меня представляет Саймон, а доктор Линт был прав в своем диагнозе? Да, потому что я подпрыгнула, едва зазвонил телефон. Страх только возрос, когда я увидела, что номер скрыт. Я уставилась на телефон. Наконец, дрожащей рукой я взяла трубку. Алло. сказала я покорно. Привет, Клэр. Дестини. Ага. Ты звонишь с другого номера? Ой, блин, да, это одноразовый телефон. Одноразовый? Ну да, знаешь, к о т о р ы й не жалко выбросить. Зачем тебе? Я могу к тебе зайти, перебила меня Дестини. Мне очень нужно с тобой поговорить, Клэр. Хорошо, ответила я. Приходи. Спасибо, буду в течение получаса. Она появилась уже через несколько минут. Привет. Она была напряжена, судя по выражению лица, что-то стряслось, что-то, что выбило до стены из колеи. Что случилось? спросила я. Она посмотрела на меня с тревогой. Что, если эта репортерша охотится за мной? Охотится? Она так на меня смотрела, как будто я виновата в том, что случилось с той девушкой, но я тут ни при чем. д е с т и не говорила жестко, настойчиво, как человек, привыкший к недоверию. И все эти вопросы, добавила она, про Вики Пейдж, как будто она подозревает, что я с ней как-то связана. Никто тебя ни в чем не подозревает, заверила я ее. Но ты же ее не знаешь. Вы только что познакомились. Да, на пирсе ты говорила. Да, на пирсе. д е с т и не оглянулась, словно ожидая увидеть зловещую фигуру. к а р т и н н о п р и т а и в ш у ю с я под фонарем, когда она повернулась ко мне, ее глаза сверкали как у испуганного животного. Заходи, тут же сказала я. Она настороженно вошла внутрь, как кошка, которую выпустили в незнакомом месте, уже ищет, где бы спрятаться. Я проводила ее в гостиную. Послушай, Клэр, начала д о с т и н и ты была очень добра ко мне. Я хочу быть с тобой откровенной. Короче. Я похоже наговорила той репортерше лишнего. д е с т и н и так резко изменила свое отношение, что это не могло не удивлять. Мне казалось, что Джулия тебе понравилась. Да, она ничего, но д е с т и н и заколебалась. По-видимому, она не знала, с чего начать. В общем, она говорила про Вики Пейдж, мол, знаю я ее или нет, и я сказала нет. Это вранье. Вот, блин. Она наверняка уже знала, что я вру. По ней видно было. Зачем же было лгать? Если я скажу, что знаю Вики, она решит, что я одна из ее девчонок. Но я не такая. Она помедлила, собираясь с мыслями. Вики хотела, чтобы я на нее работала, стала одной из ее девчонок. Мало это легкие деньги, но я не согласилась. Я никогда этим не занималась, Клэр. В ее глазах я видела почти животное отчаяние. И еще та девушка, я ее знала. Она подняла с пола рюкзак и, расстегнув молнию, достала несколько листов картона и вручила их мне. Я принесла их тебе. Это были акварели. Первое — удивительно бурный морской пейзаж. Бурлит вода, а пляж дрожит в ожидании нападения волн. Здесь ощущается та же грубая сила, что и в доме, который я видела до этого. Предчувствие надвигающейся катастрофы, шквалистого ветра и цунами. На втором рисунке был изображен лес, похоже после урагана. На третьем улица в городе, дома прижались друг к другу. Почему она отдала их тебе? спросила я. Она раздавала их всем подряд, неважно кому. Ну, в смысле, я с ней не дружила. Я вернула рисунки Дастине, но она начала отнекиваться. Нет, оставь их себе, сказала она. Мне они не нужны. Но почему? Их могут использовать. Ну как доказательство против меня? Какие еще доказательства, что я была с ней как-то связана? А это не так. Если бы я отказалась оставить акварели, д о с т и н и просто-напросто вышвырнул а бы их в ближайшую мусорку. Это стало бы оскорблением памяти той девушки, своего рода святотатством. Да, хорошо, сказала я. Я их заберу. д о с т и н и явно обрадовалась. Спасибо, Клэр. Она нервно теребила лямку рюкзака. Мне просто не по себе. Ну что она знает про Вики п й д ж Она будто бы разговаривала сама с собой, искала выход, чтобы исправить ошибку, которую, по ее мнению, она совершила. Надо было просто молчать. В конце концов решила она, перейдя к стадии самоуничижения. Дура, вот я дура. Она с мольбой посмотрела на меня. Я просто хотела попасть в газету, понимаешь, увидеть свое имя в статье, стать знаменитой, ну хоть на пять секунд. Что в этом плохого? Она резко покачала головой. А теперь у меня на хвосте репортерша. д о с т и н явно п е р е г и б а л а палку. Здесь что-то было не так. Ты знаешь лишнего обутанувшей девушки, но скрываешь? Спросила я. Нет, негодующе ответила она. Клянусь, нет. Значит, тебе не о чем волноваться. Ты правда так считаешь? Джулия просто пишет статью о девушках, которые смогли вернуться к нормальной жизни. Успокоила я ее. о н е о б у т а н у в ш е й д е в у ш к е и не о Вики Пэдж. Я коснулась ее плеча. Не волнуйся. Она немного успокоилась. Хорошо, Клэр. Мы еще немного поговорили, и Дастини засобиралась домой. У меня завтра утренняя смена, объяснила она. Я проводила ее до машины, жалкой развалюхи прощального подарка черной дыры. Дастини помахала мне на прощание. На выезде она повернула направо и исчезла. Я зашла в дом. Мне снова захотелось проверить окна и двери, но я сдержалась. Еще мне захотелось кому-нибудь позвонить. Просто услышать чей-то голос. Я подумала об Аве, затем о Рэе и даже о Джулии Купер. О нашем последнем разговоре. Казалось, она без слов поняла мое беспокойство и чувство беспомощности. Она одна из тех, кому не надо ничего объяснять. Ее локаторы были настроены на то, чтобы ухватить недосказанное, невидимое. Я подумала, не позвонить ли Джулии, но вместо этого включила телевизор. Монотонное бормотание и смена картинок заменяли мне друга из крови и плоти. Показывали фильм в укромном месте. Герой Хамфри Боггарта был несправедливо обвинен в чем-то. Какое-то время я следила за происходящим, затем задремала, свернувшись калачиком на диване. В этом положении меня и застал рассвет.